105. Вот уже можно писать при всяких условиях: в тишине и молчании, под звуки радио, шумы разговоры здесь и там, на новом месте и старом, больным и здоровым, но при равновесии сознания. это победа.